Старпом был еще большей занудой, чем Платон Платоныч, и отвечал отчетами вдвое длиннее иноземцевских. Часа два капитан излагал свои соображения относительно того, как и где разместить мастеров семьями, прибывающих в Севастополь, для дальнейшего перемещения в Русскую Калифорнию и Аляску. Особенно его заботило присутствие на корабле женщин, к повседневному общению с которыми экипаж клипера —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 и капитан приписал под пункт лекарю Альфреду Карловичу пройти в Береговом госпитале курс акушерского знания, который из его плешивой головы за ненадобностью наверняка давно выветрилось. Именно в этом трудном месте письма дверь без стука распахнулась. Платон Платоныч с удивлением поднял глаза и увидел перед собою своего приятеля Григория Федоровича Мангарова, Тот был не похож на себя, встрепан, небрит, с дико вращающимися глазами. — Я вызвал Никитина, — выпалил молодой человек, — а вас прошу быть моим секундантом. Долгая жизнь в море, — приучил иноземцева. Не терять спокойствие ни при каких неожиданностях, он лишь застегнул крючки на вороте. Невозмутимо сказал, — у вас, верно, горячка, надо бы выпить воды и лечь. По крайней мере, сядьте. Поручик упал на стул. Доктор тоже про горячку. И отказал. Но ему я не могу всю правду. Он болтлив. Я вам расскажу. Вы могила, я знаю. Покорно благодарю. Могила меня еще никто не обзывал. Это Платон Платоныч нарочно пошутил, чтобы немного разрядить обстановку, а за доктора счел необходимо вступиться. — Напрасно вы, Прохорь Антонович. Он любит поговорить, но чужим лишнего не скажет. Но не скажет, так в дневник себе запишет. Он ведь наверняка какой-нибудь дневник ведет. Поклянитесь, что это останется между нами. Я все вам расскажу. Клясться я не умею, но вы можете быть совершенно спокойны. Иноземец уже видел, что это никакая не горячка. И всерьез забеспокоился. Он подумал... Ежели отказать, этот самосброд побежит искать секунданта в другом месте. Итак, я вас слушаю. Вангаров оперсал локтями на стол, обхватил голову и полупростонал, полувзрыднул. Я люблю Дарью Александру. Всем это известно. Признаюсь вам в тайной нескромности.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 Минувшей ночью после полуночи я тоже оказался у ее окон. Я увидел, что она не спит. По временам мне слышался ее голос. Слов я разобрать не мог, но и интонации были взволнованные, даже страстные. Я думал, она сама себе читает вслух какой-нибудь роман. Вдруг...